Зачем она была протестанткой? За ее девственность оплаченную девственность, как говорится в старинных хартиях, Дания уплатила 6250 фунтов стерлингов годового пожизненного дохода, получаемого ею Сварденбурга и острова Фимарна. Анна следовала не по убеждениям, а по привычке традициям Вильгельма Оранского. Во время этого царствования, рожденного революцией, англичане пользовались свободой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 то Елизавета была олицетворением величия, а Анна – доброты. Предположим, что это так, но в обоих этих женских царствованиях не было ни намека на изящество. Все линии были топорны, это было грубое величие и грубая доброта. Что же касается незапятнанной добродетели этих королев, на которых так настаивает Англия, мы не будем ее оспаривать. Елизавета – девственница, целомудрия которой несколько умаляется тенью Эссекса. Супружеская верность Анны осложняется близостью с Боленброком.